Екатерина Ромеро. Не, нужная для босса. Семья на заказ. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Сделай кофе. Басит мой новый испеченный босс, приносясь мимо, как танк, даже не смотря в мою сторону. Да уж, похоже, не зря Айдарова драконом зовут. Огромный, высоченный злой. Одно только что не зеленый. Смотрю на телефон. Восемь тридцать, и это мой первый рабочий день в этом холдинге, который больше похож на логово-дракона, сам огни, дышащий из которых мой босс Егор Григорьевич. Думал, Айдаров сожрет меня на собеседовании, а я всего-то на роль ассистента главного архитектора просилась, и сердечко мое бедное едва из груди не вырвалось от его прямых вопросов. В офисе какая-то суета, и в кабинет Кайдарова то и дело начинают сходиться человечки в костюмах кажется что то идет не так, поэтому я со своим подносом едва проталкиваюсь в его кабинет стильный просторный на стенах куча наград висит до грамот, и моя профессиональная жилка чуть дергается от белой зависти к нему. я не доучилась мой лучик появился на свет раньше, но я не жалею ни о чем стать мамой было важнее чем строить призрачную карьеру архитектора, бросая взгляд на большой письменный стол Весь в чертежах, бумагах, линейках. И Айдаров по центру стоит. Как ида, прости, Господи. Дракон кого-то отчитывает, пока другие участники собрания крутят ручки в ладонях, обрывившись, нервно грызет карандаш. Мусор, переделать быстро. Я замираю с подносом в руках, когда слышу командный низкий голос начальника, после которого молодой архитектор пулей вылетает из кабинета поджав хвост и приложив свои мятые чертежи к сердцу. Толпа рассыпается, и я даже сориентироваться не успеваю, когда остаюсь один на один с Айдаровым. Он стоит у окна, руки сложил в карманах серых брюк. Напряжен весь. Мужик по два метра ростом, плечи широченные, подтянут и одет, как к приему королевы. Я же в простой коричневой юбке ниже колена, блузке по горло и балетках, минимум макияжа. Волосы собраны в высокий хвост. Скромно и неприметно, потому что я замужем и пришла сюда работать. Мне деньги нужны. На этом все. Подхожу ближе, словно подбираюсь к бешеному льву. «Егор Григо, я же сказал переделать!» Все случается быстро, и мой поднос подлетает в воздух, когда Айдаров резко разворачивается и огромной ладонью выбивает его из моих рук. Хрустят фарфоровые чашки, которые я отчаянно пытаюсь поймать, обжигая ладони о горячий кофе. Но вместо этого делаю только хуже. Кофе расплескивается, и белоснежная, идеально выглаженная рубашка Айдарова, вместе с его светлым костюмом, оказываются испорчены. Темные пятна кофе плескаются ему на брюке, пиджак, рубашку без единой складки и даже явно недешевые наручные часы. «Ой, Виктория!» сцелит сквозь зубы, сверляя меня темно-синими глазами с длинными черными ресницами. А я лишь смотрю на него, как дура, и глаз оторвать не могу. Боже, более красивого мужчины в жизни не видела. простит меня Сергей. Сгватываю, пытаясь подобрать слова. Я первый день тут работаю, и мне очень, очень нужна эта работа. Извините, ради бога. Стою и хлопаю на него глазами, видя, как Айдаров оттягивает край рубашки с ужасом осматривая все эти жуткие пятна. Его ноздри при этом трепещут, чуткие губы поджаты, а на скулах ходят желваки от звости. В этот момент почему-то бросаю взгляд на его руки, жилистые с длинными пальцами, отчетливой сеткой вен и небольшими следами от карандаша, когда долго и часто делаешь чертежи. Руки архитектора. Наверное, сейчас правильно было бы какие-то салфетки притащить и попытаться этот ужас отмыть, если бы я не боялась прикоснуться к торсу собственного новоиспеченного босса и по совместительству этого высоченного мужика. — Как я нанял у тебя, либдева Я что, не в себе был? — Басит Айдаров. И я впервые встречаюсь с ним взглядом. До того не решалась. От него холодом арктическим веет, таким до костей прямо пробирающим, до мяса. Синие глаза — точно грозовое летнее небо, взгляд прямой, уверенный, пронизывающий. «Последняя попытка перед тем, как вылететь отсюда, Вика. Соберись!» «Снимите рубашку, я застираю пятно». «Так не терпится увидеть меня голым?» Пф, Нет, нисколько!» «Чувствую, как горят щеки почему-то. Странная реакция. Что он вообще себе возомнил?» «Тогда выйди и сделай мне кофе, Виктория. Снова!» Игнорируя жгучую боль в руках, я быстро собираю сколки чашки. Складываю всю эту керамику на поднос и вылетаю из кабинета босса. Жалею, что этот кофе не попал ему куда-то в глаз.